В июне месяце, когда линейщики вернулись от Ревеля на Гельсингфорс, приплыла к эскадре финская девушка, плохо знавшая русский язык. Она плавала среди дредноутов, неутомимая, как русалка, вызывая уважение моряков. Длинные желтые волосы, намокнув, венцом окружили ее голову. Плавные взмахи рук были прекрасны и грациозны. Девушка плавала среди дредноутов, везде вопрошая «Коля, где мой Коля? И я любила Коля!» Несчастная и, кажется, отвергнутая в любви, она среди множества николаев с эскадрой искала своего. С покатых броневых палуб, сочувствуя ей, кричавила разналикая матросня: «Эй!» «Фамилия-то его как? Николай то твоего, знаешь?» «Коля!» — доносилась от самой воды до палуб. Скоро к ней привыкли настолько, что даже тревожились, если она долго не приплывала к эскадре. «Не случилось ли беды?» — говорили тогда матросы. И вся бригада дредноутов волновалась, «Где же он, этот подлый мерзавец по имени Коля?» Видать, соблазнил девку, а теперь прячется за броней казематов. Ну, попадись нам этот Коля-Коля Николай! Злобствовали матросы. Всю харю ему расколотим. Разве можно девку мучить? Верная любви к одному она плавала среди однотипных кораблей, похожих один на другой, как близнецы, — Сердца матросов щемило от чужой и суровой трагедии любви. Бошкут рвем. Ревели палубы на этого Колю, который затаился на эскадре, уверенной в своей неизвестности. Слово плавчиха тогда еще не привелось в русском языке. Офицеры прозвали эту финку Ундиной, а матросы окрестили ее. Русалкой девушку часто призывали подняться на борт корабля, и, кажется, если бы она взошла по трапу, вся бригада устроила бы ей овацию. А оркестры дредноутов, выстроясь на спардеках, исполнили бы для нее гимны все побеждающие верности женского сердца. Но этого не случилось. Командиром Гангута был флигель-адъютант-император-коперанг Михаил Александрович Кедров, который при всех его знаниях и достоинствах к службе относился шалейваляй к тому же не любил ночевать на корабле, предпочитая общаться с женою на частной квартире гельсинг -Форкса. Как только завечереет над ковшом гавани Седрхамна, Каперанг сразу на катер прыг, мотор заторкал и помотал к берегу на полных оборотах. По сути дела линкором владел, словно вотчиной, барон Ольгерд Брунович Фитингов. Старший офицер линкора, вот как вспоминал о нем гангутец Дмитрий Иванов, — Это тебе не Тыртов, это немец, он понятия не имеет о русском человеке. Ему бы собаки только выслужиться, Ху, паршивые споршивая, У кайзера, видать, на службе. Возмущение фитингофом высказывалось открыто даже в присутствии унтер-офицеров и кондукторов. Наверное, эти разговоры нижних чинов доходили и до старшего офицера, потому что он все крепче завинчивал гайки. На других кораблях наш Гангут снискал себе печальную славу, плавучей тюрьмы. Фитингов заменил Кавторанга Тыртова, который не пожелал закручивать гайки дальше. «Можно сорвать резьбу», — говорил Тыртов. «И это ведь правильно. У людей, которые воюют, нервы всегда на взводе. Можно быть героем в сражении, но потом...» Станешь психовать из-за того, что тебе в миске с супом попался чей-то волос. Воюющие люди вообще, как доказано опытом, способны на свершение необдуманных поступков. За это их нельзя даже строго винить. Логика в их поступках зачастую отсутствует. Из-за какой-нибудь ерунды люди способны расколошматить все вокруг себя и пойдут затем под расстрел, сами не понимая за что. Но еще больше истрепаны нервы людей, готовых ежеминутно вступить в бой, когда их в бой не пускают. Боевая готовность невольно ищет себе выхода, Совсем уже плохо, когда таких людей донимают придирками, изнуряют тяжким трудом. Такие люди, как Порох. Фитингов, кажется, этого не понимал. Или не хотел понимать. Ему было уже за сорок, однако по службе он не вылез дальше старшего лейтенанта. Правда, он занимал должность по чину Кафтаранга, притом на Гангуте, который всегда на виду штабы и ставки. Здесь, казалось бы, только и делать карьеру. Вообще это возмутительно. Это черт знает, что такое, когда человек за сорок лет вынужден околачиваться в старших лейтенантах, тем более, что при обращении слова «старший» зачастую отбрасывается, и все говорят ему так в уставном сокращении «Господин лейтенант!». Конечно, с годами характер Фитингофа не выравнивался, а надламывался. Ольгерд Брунович... терпеть не мог всех этих щенков в лейтенантских чинах которые с вечера наманжетятся надушатся нагладятся и уматывают к девкам на эспланаду а он труженик в тайне страдающей запорами пусть это останется глубоко между нами вынужден вразумлять матросов к неукоснительному исполнению тонкостей корабельной этики Громадный док сопровождал Старлейта на палубе. А вот тот скромный лексикон, который из сокровищницы русского языка был выбран бароном для житейского обращения с матросами — рожа помойная, шпана лиговская — Скважина прокисшая, шваль поганая, гнида жареная, стерво! Как уже догадался читатель, служение на Гангуте в повседневном соседстве с бароном Фитингофом не было сплошным удовольствием. Запоры же никак не улучшали настроение старшего офицера. Док с клыками в палец тоже не умел забавлять команду, как милое ласковое существо, а наоборот... Служил вроде жандарма. — Только спокойно, — убеждал друзей Полухин. — И в кубриках настраивайте людей, чтобы истерик не разводили. Помните, что мы все время под прицелом калибра других кораблей. Тут история такая. Время революционных выступлений еще не пришло. Летом 1915 года якоря гангута весом в 400 пудов каждый часто вбирались в клюзы, волоча с грунта на лапах многие тонны иловой грязи, в которой долго билась, не желая умирать, всякая придонная живность. Напором воды из пипок, корабельных гидрантов, боцманские команды тут же смывали с якорей обратно за борт разных каракатец, червяков, морских тараканов и слизней. Начинались утомительные рейдирования до Ревеля и обратно, чтобы за бастионами минных банок сторожить устье Финского залива на случай прорыва к столице германских кораблей. Внешне же эти ползания через море представлялись матросам, несведущим в высокой стратегии штабов, бесполезными и дурацкими. Им казалось, что адмиралы лишь создают перед ставкой видимость боевой службы, дабы оправдать свои чины и жалования. От этого недоверия к высшему командованию флота в экипажах росло глухое недовольство. тяжко подминая под себя волны Балтики тянутся в килеватор дредноуты вдоль бортов каждого раскинуты не вода остальных сетей ограждающих днище кораблей от попадания торпед на длинных бомбученных растянутые вдоль бортов радиоантенны И эскадра держит связь далеко, вплоть до Питера, где круглосуточно пульсирует в реле и обмотках токами высокой частоты радио Королева Балтики, Новая Голландия. Из Петрограда связь летит дальше, до самой верхушки Эйфелевой башни в Париже, где французы оборудовали на время войны свою главную станцию для связи со всей Антантой. в раскаленных утробах линкоров нестерпимым жаром пышут двадцать восемь котлов давая паровую мощь на блестящие цилиндры машин работающих в брызгах горячего масла локтями гулливеровских шатунов кочегары валятся с ног здесь три стадии изнеможения сначала течет липкая сладкая слюна затем подкатывает к горлу желчь а потом Потом уже кровь. Плевки кочегаров, как черные бриллианты, все в искристых точках. Уголь забивает им уши и глаза, разъедает кожу в паху и подмышками. По ночам кочегары воют, словно собаки от нестерпимой чесотни. А сверху над линкорами виснет солнце, прожаривая палубы, будто сковороды. Из пазов кипящими пузырями выступает смола. В рубках и башнях там тебе тоже не сахар. Под накатом брони нечем дышать. Ладно, коленады так надо. И это стерпят матросы. Но вот бригада вернулась в Гельсингфорс. В угольной гавани уже высятся завезенные поездами с Донбасса гигантские терриконы угля. Того самого проклятого, который моряки в насмешку над собой зовут Черносливом. Фитингов уже тут как тут. Оркестру на Ростры. Для начала марш из Мефистофеля, опера известного господина Бойто. Всем-всем на Чернослив. Стоном тоном отзывалось тогда в нижних палубах. Семьдесят пять тысяч пудов угля ждали их на берегу, и было страшно подумать, сколько пудов угля ложилось на плечи каждого человека из команды. Тут опять из-под вспоминали, что не будь бесплодного перехода до Ревеля и обратно, не был бы сожран в котлах бесцельной и уголь. Не пришлось бы тогда и грузить его снова. Непредательство, братцы! Лодори штабные очки на нас клеят и думают, что умнее всех стали. Мы же видим, зазря все это. Люки, клинкеты, горловины — все задраено на винты, дабы сохранить внутренние отсеки от попадания разъедающей угольной пыли. Человеку спастись от нее труднее, чем линкору. Первым делом, конечно, нижнее белье с себя долой, хоть и казенное, а поберечь тоже надобно. На. на. голое тело потянул робу. Она тебя будто наждачной бумагой сразу отшлифует. Вжик, вжик, вжик, вжик. Капельмейстер уже взмахнул на рострах палочкой, раздулись щеки духовиков, и грянула над гангутом музыка веселая. вся из другого мира, брызжущая чужою, почти враждебной радостью. До самых небес нависала черная пыль. В этой пыли, словно тараканы, обсыпанные черной мукой, сновали по трапам исходним матрос, визжали над их головами лебедки и черные тросы, тянули черные мешки. Семьдесят пять тысяч пудов! Будет ли им конец? Но каждый раз конец оврала все-таки наступал, и тогда люди с очумелым недоумением замечали, что один из гигантских терриконов исчез с лица земли. Он уже весь покоился на глубине бункеров Гангута, а музыканты, валясь с ног от усталости на своих черных трубах, прильнув к ним черными измученными губами, Хрипата доигрывали свадебный марш господина Мендельсона. Читатель, ты напрасно решил, что это уже конец? Нет, теперь надо обмыть от угольной пыли весь линкор. Всю махину его от клотика до ватерлинии с песком, с мылом, с содой. Конец наступит только тогда, когда с шелковыми платочками в руках пройдут через корабль офицеры и будут платочком тереть по броне, проверяя, чисто ли. На ходу срывая с себя гремящие робы, полторы тысячи человек из команды Гангута, шатаясь, идут под души корабельных бань. Когда и они чистые, тогда конец. По негласной традиции флота, учитывая тяжесть труда, после угольной погрузки матросам всегда и непременно вместо каши отпускались на ужин макароны. Запомни это, читатель. Макароны скоро войдут в историю Гангута. а каши бывали разные рисовая, пшенное гречневая но изредка ненавистная ячневая презрение к ней матросы выражали цифрой шестьсот шесть так и говорили тогда с лютейшей ненавистью в голосе словно о своем кровном враге которого никак не убить опять нам шестьсот шесть «Давить бы этого фитингофа! Ну зачем ты орешь?» Отзывался на ругань Полухин. «Тебе чего? В тюрьме еще не сидел? Так за глотку свою и сядешь!» Но люди бывали ослеплены дрочливой яростью. «Я сяду! Пусть я сяду!» — орали в ответ. «А ты тоже! Хат хороший!» Лычки унтерские нацепил и ходишь здесь, а, учишь здесь, а. Ты что, священник наш, что ли? Полухин покручивал ус, отходил. Парень был спокойный. В один из дней он вернулся с берега задумчивый. — Где был? — спросил его Семенчук, ворочаясь с гирями. Полухин посмотрел, как вздуваются мышцы гальванера, Быстрыми мышатами перебегают они под загорелой кожей. Ответил, До «Да Брунспарка парка сбегал. Чего там? А, ничего. Братва наша Ханжу по три рубля за бутылку хлещет, да Марусик разных треплет по подворотням. Вот и все. Семенчук с грохотом опустил пузатые гири на палубу, Даже гангут вздрогнул, наполняясь долгим гулом брони. — А в кухмистерскую по паролю заходил? — спросил друга. — Да, был. Ну, нет связи. Как в гробу живем? В этот день Семенчук получил по зубам от лейтенанта фон Кнюпфера, рослого блондина тевтонской закваски, душа которого еще молодая, была уже достаточно злодейской. Дал он гальванеру в зубы, и ко вкусу крови во рту примешался нежный аромат духов. Кулак офицера благоухал духами весенний ландыш. Семенчук, между прочим, сказал на это спокойно. — Ваш благородие, не советую вам со мной связываться. Ведь я не только гальванный верхотурщик, я и чемпион по бригаде. — Ничего, мой милый, — ответил Кнюпфер, — ты чемпион по борьбе, а я чемпион по боксу, тоже брат, лучше не связывайся. Могу так треснуть, что и не встанешь. Близились бригадные соревнования по выявлению чемпиона во французской борьбе, борьбе классической. Заодно должен был состояться и день показа взращенных на эскадре самобытных дарований. Трофим Семенчук уже достаточно взмок, безголовый чемпион с бригадой крейсеров, начал даже сниться ему, приходил по ночам в кубрик Гангута, брал спящего Семенчука в зажим двойного Нельсона и корежил Гальванера, безжалостно тушируя его в портере, отчего Семенчук в страхе и просыпался. Однажды он тренировался, как всегда, в палубе Гальванеров, Когда по трапу скатился туда Полухин, возбужденный. Трошка, как же мы раньше не догадались. А что, связь с питерскими будет? Откуда, если положишь на лопатки этого? Ну, как его? Безголового крейсеров? — Ну да, его, его, повали. И тогда тебя отправят в Питер на общефлотские соревнования. Считай, что связь уже имеется. — Слушай, Володя, — отвечал Семенчук уязвленно, — вопрос в том, кто кого повалит. — Ты должен, ты обязан повалить бригаду крейсеров. — А ты слышал, что говорят о безголовом? — По ведру щей паразит съедает запросто, и две буханки хлеба при этом сворачивает. — — Отмахнулся Полухин. — Плюй на сплетни! Ведь ты будешь бороться не за лишнюю лычку, а за наши общие дела. Ну, Семенчук, конечно, принял это к сведению. Кубрик Гальванеров теперь с утра до ночи громыхал под взлетами и падениями гирь. Со здоровенной болванкой снаряда калибром в 203 три миллиметра Семенчук бегал... взмыленный вдоль всего корабля, жутко пугая встречных. Посторни с не то брошу. Балтика шумела рядом. Гельсингфорс был прекрасен. Раз, два. Вдох, выдох. О, -о, -о, -о! полундра брошу. Гарольд Карлович фон Граб. Новый командир эскадренного миноносца Навик, плотный белобрысый человек, выходец из культурной семьи с юга России, грамотный, сдержанный, тактичный. После фон Дена осталось на столе салона кровавое пятно, случайно не стертое при уборке. Граб вызвал к себе вестового, сказал, «Пожалуйста, вытрите вот это». Артеневу казалось, и вряд ли он ошибался, что фон Граф придерживается сугубо монархических воззрений. Хотя, надо признать, Сергей Николаевич не слышал от командира и восхвалений монарху. Новый командир на века невольно импонировал кают компании и команде почти академической образованностью во всех тонкостях морского дела. И еще тем, что не залезал перчатками в самое рыло торпедным аппаратом, тщательно проверяя, не завалялась ли там пылинка. Когда палуба бывает забрызгана человеческими мозгами, перемешанными с мазутом, тогда к чистоте относится как к дурной привычке мирного времени. Граб это понимал. Неожиданно он пригласил Старлейта в салон. — Я только что от дива Трухачева. Сейчас я дал расписку в том, что буду расстрелян без суда, ежели распространю тайну совещания командиров кораблей. — Вам, как старшему офицеру, имею право сказать. Ну, — садитесь же, Сергей Николаевич. — Граб сообщил, что 31 июня в Кильской базе состоится императорский осмотр всех германских сил в присутствии кайзера. А следовательно, часть немецких кораблей отводится с театра. Об этом нас информировала Лебавская разведка. Нетрудно догадаться, что наш флот использует эту выгодную ситуацию. — Нами будет совершен набег крейсерами и эсминцами на... — На... на либаву Нет. — Дальше. — На... мемель. — Может, выпьем? Артеньев пил вино равнодушно. Граб смаковал его, лелея бокал в розовых ладонях. Под палубой прогревали механизмы, и навик от работы котельных установок медленно наполнялся живым почти ощутимым теплом большого железного тела. В свете ослепительных солнечных зайчиков, бегавших от переплеска воды за бортом, нежились на переборках безобидные тараканы флота Его Величества, которые непонятно откуда рождались среди стали и меди, будто корабль — это деревенская избушка с печкой и палатами. — Сергей Николаевич, а у вас есть мечта?